команда по очереди зашла в туалет помочиться. Когда они спустились вниз за снаряжением в маленькую кладовку справа от железной лестницы, часы, висящие над столом дежурки показывали 10-10. Карманные рации на батарейках были собственностью полицейского управления, и на них это было написано. Бронежилет же каждому детективу, который думал, что он ему может пригодиться, приходилось приобретать самому. В этом городе бронежилеты выдавались только копам из отдела тяжких преступлений. Все прочие копы, которые хотели иметь бронежилеты, должны были покупать их за свои кровные баксы. На спинах жилетов были карандашом надписаны имена владельцев. Копы часто одолживали свои бронежилеты другим, менее богатым, если у тех назревало жаркое дельце. Не у всех детективов 87-го участка были свои бронежилеты, но обычно их хватало на всех нуждающихся. Жилеты были громоздкие и неудобные, и часто настолько сковывали движение, что многие детективы предпочитали рискнуть и обойтись без них. Разумеется, не существует на свете копа, который считал бы себя проворнее пули. Но все же в перестрелке быстрота часто имеет жизненно важное значение. Так что если не успеть пригнуться, можно получить пулю в голову, ведь на голову жилет не натянешь. Сегодня полицейские собирались надеть жилеты, только прибыв на место действия, к зданию на Калвер-авеню. Они всегда их надевали только на месте, даже когда не было так жарко, как сегодня. Детективы из отделения по борьбе с наркотиками жилетов с собой не захватили и хотели теперь одолжить жилеты в 87-м участке. В рейде участвовали четверо детективов из 87-го участка и шестеро полисменов. Жилетов было всего восемь. Уиллис решил, что ему жилет не нужен. Шестеро полисменов разыграли оставшиеся пять жилетов. Один из них и оба нарка остались без жилетов. Жерарди, один из нарков, принялся жаловаться, что в 87-м участке ведут себя не по-товарищески. Миллер, другой нарк, заметил, что это вообще не их работа. Вся слова от этой блавы достанется 87-му участку, а им придется подставлять задницу под пули, да еще без жилетов. Мэр предложил им вернуться домой к маменьке. Перед выездом все снова зашли помочиться. Когда несколько седанов без опознавательных знаков подъехали к дому 1124 на Калвер-авеню, полицейский фургон, замаскированный под хлебной, уже стоял во дворе. Не доезжая трех кварталов до места, все надели бронежилеты, и теперь им было тесно и неудобно. Машины затормозили убровки. все с радостью вывалились на тротуар, и, выхватив оружие, бросились к подъезду. Впереди бежал мэр, следом за ним, чуть позади, двигались Браун и Хейс, а за ними Уиллис и патрульный полисмен по имени Роджер Хиггинс, который был перепуган до полусмерти. Они поднялись по лестнице, стараясь идти как можно тише. Впрочем, совершенно бесшумно такая толпа двигаться не может. Главным была скорость подняться на третий этаж, выбить дверь, захватить их с поличными и арестовать. На площадке третьего этажа один из нарков споткнулся и буркнул «Черт!», один из патрульных шикнул на него. А потом они как-то вдруг оказались уже на четвертом. Теперь уже страшно стало не только Хиггинсу. Когда мэр подошел к двери подозреваемой квартиры, сердце у него отчаянно колотилось. Ему было знакомо это чувство – страх перед неизвестностью. Он предполагал, что ему известно, кто ожидает их за дверью, которую он сейчас вышибит, но он не знал, сколько у противников оружия и какого. В этом штате для того, чтобы войти в подозреваемое помещение, нужно было получить специальный ордер на обыск либо у кого-то из судей уголовного суда, либо в суде одной из высших инстанций – В Айсоли это был Верховный суд. Форма и содержание ордера были установлены законом. Если детективы, ведущие расследование, полагали, что в подозреваемом помещении могут храниться контрабандные товары, наркотики, оружие и тому подобное, они могли потребовать, чтобы ордер давал право входить без стука, то есть не представляясь и не спрашивая разрешения войти. Ордер мэйера, подписанный вчера в здании уголовного суда, давал им такое право. Но то, что они по закону имели право войти в квартиру, не представляясь, не рассеивало настойчивого страха перед неизвестностью, перед возможностью внезапной смерти, подстерегающей их за запертой дверью. мэр весь вспотел. Он прислонился к стене напротив двери, поднял правую ногу, и ударил каблуком точно в замок. Замок сломался. Дверь распахнулась настежь. «Полиция!» — крикнул мэр. «Не двигаться!» В комнате было только двое. Оба сидели за длинным столом. Женщина в одной ночной рубашке и мужчина в трусах. Женщина белая, мужчина негр. Женщина худая, на грани истощения. Мужчина относительно крепок, но глаза такие же стеклянные, как у женщины. На столе лежал шприц, книжечка картонных спичек, закопченая столовая ложка и два разорванных, пустых прозрачных пакетика. Когда детективы и полицейские в форме вломились в комнату, мужчина и женщина подняли головы и взглянули на детективов. Ни один не произнес ни слова. Копы разбежались по комнате, распахнули двери в другие комнаты. Дверцы стенных шкафов заглянули в маленький туалет. В квартире не было никого, кроме этих двоих, которые ошеломленно сидели за столом и молча глазели на полицейских. «Здесь еще кто-нибудь есть?» — спросил мэр. Женщина покачала головой. «Как ваше имя?» «Мэри. А фамилия?» «Как моя фамилия?» — спросила она у негра. Тот пожал плечами. «А вас как зовут?» — спросил у него мэр. «Джефферсон Хилл». «Где вы взяли, дурь?» — спросил один из нарков, беря со стола прозрачный пакетик. «Мэри!» — окликнул Хилл. «Где мы это взяли?» «Хорошая дурь!» — кивнула Мэри. «Где те парни, которым принадлежит эта квартира?» — спросил Браун. «Где эти парни, Мэри?» — спросил Хилл. «Ага» ответила Мэри и пожала плечами. «Столько шуму, и все из-за пары паршивых ширял, сказал другой нарк. «Ну что ж, раз на раз не приходится». Агаста сказала ему, что сегодня они будут сниматься на открытом воздухе в больнице Лонг Дженерал, снимать новый стиль лыжных мод на фоне сурового каменного здания больницы и на крахмаленных белых халатов обслуживающего персонала. Агаста объяснила, что реклама появится на телеэкранах не раньше декабря, но снимать ее будут заранее. Предстоящие съемки ее не очень радовали. Демонстрировать лыжные куртки, в удушающую жару под светом мощных прожекторов, не лучший способ проводить летний вечер. Клинк не поверил ни единому ее слову. Он позвонил начальнику охраны больницы и выяснил, Что ни в самой больнице, ни рядом с ней никаких съемок сегодня вечером не будет. Это же больница, несколько рисковато ответил ему охранник. У нас тут больные, только телевизионщиков нам тут не хватало. Клинг вежливо поблагодарил охранников, подивился беспардонному вранью Гаси и еще некоторое время сидел за своим столом в помещении для детективов глядя в окно и прислушиваясь к приглушенным звукам летней ночи. Через некоторое время он попрощался с Кареллой, спустился вниз, сказал Мерчисону за столом в дежурке, что уходит, прошел два квартала до станции подземки на Гровер-авеню и поехал в центр. На втором этаже здания на Хоппер-стрит, в квартире, принадлежащей художнику Майклу Лукасу, свет не горел. На третьем этаже тоже. Марта и Мишель, скорее всего, бродили по городу, а Франни, предполагаемая шлюха, была бог весь где. Он ожидал, что в фотоателье на четвертом и пятом этажах будет темно, и так оно и было. Но в квартире на шестом этаже, принадлежавшей человеку, который демонстрировал иногда моды, иногда мускулы, Человеку по имени Брэдфорд Дуглас с могучими мышцами и гривой белокурых волос. В этой квартире свет горел во всех окнах вдоль верхнего этажа здания. Клинк испытывал большое искушение подняться туда и вышибить дверь, безо всякого там ордера с правом на вход без стуков, просто вышибить эту проклятую дверь и найти там Агасту. Он стоял на противоположной стороне улицы в тени, Футах в 30 от единственного фонаря на углу. Магазины и рестораны вдоль улицы уже закрылись на ночь. Было около 11 а Агаста отправилась на свои съемки без четверти 9. Клинк смотрел на освещенные окна, и на месте окон перед его мысленным взором возникли экраны, на которых демонстрировали порнографию. Агаста в одном белье, Дуглас без рубашки. Агаста в его объятиях. Агаста, принимающая его ласки и поцелуи, отдающаяся. Первый выстрел застал его врасплох. Он услышал грохот откуда-то слева из за пределов круга света, отбрасываемого фонарем на углу. Услышал, как пуля вошла в кирпичную стену. Увидел краем глаза, как всего футе от его головы кирпич рассыпался фонтаном тускло-красных осколков. К тому времени, как прозвучал второй выстрел, он уже распластался на тротуаре с пистолетом в руке. Сердце его отчаянно колотилось, глаза обшаривали темноту по ту сторону круга света. Прозвучал еще один выстрел, поспешный, сделанный наугад, а потом топот, удаляющийся во тьму. Поднимаясь на ноги, Клинг увидел, как фигура бегущего человека пересекла круг света под другим фонарем. Темная ветровка и фетровая шляпа с широкими полями. В правой руке у него блестел пистолет. Он мчался, точно чемпион мира по легкой атлетике. Не успел Клинк пуститься в погоню, как человек уже скрылся за углом. Когда Клинк добежал до фонаря, незнакомец исчез. Запыхавшийся, он вернулся к тому месту, откуда предположительно были сделаны выстрелы. Он долго ползал на четвереньках, обшаривая руками мостовую в поисках стрелянных гильз. Без толку только руки испачкал. Либо стреляли не отсюда, либо стреляли не из пистолета, а из револьвера. Клинк вернулся на то место, где стоял, когда в него стреляли. Дыра в кирпичной стене оказалась дюймов шести в диаметре. Оружие было мощное. Здесь было темно. Клин оглядел улицу, надеясь увидеть патрульную машину. У полисмена должен быть с собой фонарик, но улица была пуста. Вот всегда так, никогда этих копов нет под рукой, когда надо. Клинк снова встал на четвереньки и в темноте принялся ощупывать тротуар в поисках пуль. И ему повезло, он нашел пулю и в довольно хорошем состоянии, не слишком расплющенную. Он сунул ее в карман, подумал, не стоит ли сообщить о происшествии в местный участок, и решил этого не делать. Вместо этого он прошел два квартала, вышел на освещенную авеню, поймал такси и попросил шофера отвезти его к больнице «Лонг Дженерал». Никакой съемочной группы и фотомоделей у больницы не было. Клинк дал таксисту свой домашний адрес потом нервно достал сигарету из купленной утром пачки и трясущимися руками закурил сигарету. Последний раз он курил в ночь своей свадьбы почти четыре года назад, когда Агаста, его невеста, была похищена психом, который три дня продержал ее в плену. — Простите, — сказал таксист, — не могли бы вы затушить сигарету? У меня аллергия на табачный дым. «Чего — Чего? — очнулся Клинк. «Там сзади табличка, видите?» Клинк затушил сигарету.